Они медленно шли по дорожке из гравия, оставляя запах сирени позади. Их поджидал бытовой повседневный смрад большого мира. — Знаете, — заговорил лорд-ветинарий спустя какое-то время, — нечасто приходило в голову, что эти люди заслуживают памятника. — В самом деле, — уклончиво переспросил Ваймс, — его сердце заколотилось. — Может, на одной из главных площадей? — Да, было бы неплохо. Эдкая скульптурная группа из бронзы желчно осведомился Ваймс. «Например, все семеро поднимают флаг». «Бронза — это отличная идея», — кивнул ветинарь. «И какая-нибудь вдохновляющая надпись, да?» «Конечно. Они сделали то, что должны были сделать что-то в этом духе». «Нет», — сказал Ваймс, резко останавливаясь под фонарем у входа в склеп. «Как вы смеете? Да как вы смеете? Еще и в такой день!» В этом самом месте они сделали то, чего не должны были делать. И они погибли, делая это. И вы не можете им ничего дать, понимаете? Они боролись за тех, кого бросили. Они боролись друг за друга, а их предали. Такое всегда происходит с парнями вроде них. Что хорошего в проклятом памятнике? Это просто вдохновило бы очередных дураков на новые подвиги. Заставило поверить, что каждый может стать героем. Они бы этого не захотели. просто. Оставьте их в покое. В вечном покое. Они пошли дальше в тяжелом молчании. А затем ветеринарий произнес таким непринужденным тоном, как будто и не было этой вспышки. Ко всеобщему удовлетворению случилось так, что новый диакон здешнего храма внезапно услышал зов. — И кто же его позвал? — спросил Ваймс, который все еще злился. — Я не слишком хорошо разбираюсь в теологических нюансах, Но, очевидно, он преисполнился горячим желанием распространять слова истины и добра среди невежественных язычников, сказал ветинар. Где я предложил Тинглинь? Это же на другом конце света. Что, слово истины не ведает преграды и расстояния, сержант. Ну, по крайней мере, теперь их на какое-то время оставят. Ваймс остановился у ворот, где мигал еще один фонарь. и бросил карцера на землю. — Вы знали, прах побери, вы же знали с самого начала. — Еще секунду назад? Нет, в точности не знал. — Но скажите мне откровенно, командор, вы когда-нибудь задумывались, почему я ношу сирень в петлице? — Да, я об этом думал. — Но никогда не спрашивали. — Нет, я никогда не спрашивал, — коротко ответил Вэмс. Это просто цветок, его может носить кто угодно. В это время? В этом месте? Тогда расскажите мне все. Что ж, мне придется вспомнить день, когда меня отправили со срочным поручением, сказал ветеринар. Спасти жизнь человеку. Необычное поручение для ассасина. Хотя вообще-то я уже спас его однажды. Он многозначительно посмотрел на Вальмса. Это вы застрелили типа, который целился в меня из арбалета? просил Ваймс. — Вдохновенная догадка, командор. Да. Я должен был приглядывать за некой уникальной личностью. Но тогда время работало против меня. Улицы были перекрыты, хаос и кутерьма царили повсюду, и я даже не знал, где найти моего подопечного. В конце концов, я влез на крыши и по ним добрался до цепной улицы, где я столкнулся с неразберихой совсем иного рода. «Расскажите, что вы там увидели?» — попросил Ваймс. «Я видел, как человек по имени Карцер исчез. И видел, как погиб человек по имени Джон Киль. Во всяком случае, я видел его мертвым». «Вот как», — сказал Ваймс. «Я присоединился к битве. Я сорвал кисть сирени с упавшего бойца и, неловко признаться, зажал ее в зубах. Хотелось бы думать, что я повлиял на исход схватки. Во всяком случае, я точно прикончил четверых, хотя гордиться тут нечем. Они были обычными тупыми громилами. Никаких навыков, никакой школы. Кроме того, как я понял, их предводитель сбежал, а с ним они утратили даже тот боевой дух, который у них еще оставался. Должен признаться, парни с сиренью сражались, как тигры. Не слишком искусно, конечно. Но когда они увидели, что их командир пал, то просто разорвали своих врагов в клочья. Я был впечатлен. А потом, после, я взглянул на Джона Килля. Это определенно был Джон Киль. Какие в этом могли быть сомнения? Конечно, тело залито кровью, но ведь кровь лилась повсюду. Однако мне показалось, что его раны выглядят несколько несвежими. И еще я, помнится, удивился. Пусть смерть меняет людей. Но неужели настолько сильно? я решил оставить все как есть, до поры до времени. А сегодня мы обрели ответы на наши вопросы. Поразительно, как люди могут быть похожи друг на друга, верно? Могу поспорить, что даже ваш сержант Колон ничего не понял. А ведь он в конце концов видел, как умер Киль. А вы, можно сказать, выросли на его глазах. К чему вы клоните, перебил его Ваймс. Ни к чему, командор? Что я мог доказать? И для чего мне это доказывать? Тогда я, пожалуй, помолчу. Не представляю, что вы могли бы сказать. Пожал плечами ветеринар. Я согласен с вами. Оставим мертвых в покое. Но что касается вас, командор, то в качестве небольшого подарка по случаю рождения... Ничего не нужно. Быстро сказал Ваймс. Выше вы меня уже не продвинете. Вам нечем меня подкупить. У меня есть куда больше, чем я заслуживаю. Стража работает как хорошо отлаженный механизм. Нам даже не нужна новая доска для дротиков. Но тогда в память о покойном Джонни Килли предупреждаю, следите за своими словами. Я могу вернуть вам паточную шахту. Только пронзительный писк летучих мышей, вылетевших из кром тополей на ночную охоту, нарушил наступившую тишину. Затем Ваймс пробормотал. Дракон сжег участок много лет назад. А какие-то гномы расселились в подвалах. Да, командор. Ну что ж, гномы удивительно сговорчивы, когда пахнет деньгами. Чем больше денег предложит город, тем меньше останется гномов в тамошних подвалах. Конюшня и старая шахтерская башня уцелели. Вокруг крепкие каменные стены. Все можно восстановить, командор. В память о Джонни Килле. Человеке, который за пару коротких дней изменил жизни многих и, возможно, сохранил частицу здравомыслия в этом безумном мире. Пожалуй, уже через несколько месяцев вы сможете зажечь синий фонари над входом. И снова какое-то время был слышен только писк летучих мышей. Пожалуй, даже удастся вернуть запах. Подумал Раймс. А в крышу уборной можно проделать слуховое окно, которое распахнется, если треснуть парами в нужном месте. Можно будет обучать новых копов старым трюкам. Еще один участок нам не помешает, не стану спорить. Это признание потребовало от него некоторых усилий. — Я уже вижу, что вам пришлась по вкусу эта идея, — сказал ветеринар. Если соблаговолить и завтра нанести мне официальный визит, мы могли бы уладить... — Завтра суд! — резко оборвал его Ваймс. — Он? — Да, конечно, и он будет честным, — сказал Патриций. — Так будет лучше для всех, — кивнул Ваймс. — Я хочу, чтобы этого гада наконец-то вздернули. — Согласен. — А потом мы могли бы... — Потом я ненадолго пойду домой к своей семье. — Отлично, хорошо сказано, — согласился ветеринарий без малейшей заминки. Должен сказать, вы обладаете впечатляющим ораторским даром. И Ваймс различил мягкий намек на предупреждение в тоне Патриции, когда тот добавил «Здесь и сейчас, командор, можете обращаться ко мне, пристав-сержант, здесь и сейчас». Он схватил карцера за шиворот и поволок навстречу правосудию.